Авиабаза «Неллис», штат Невада, 9 июля 0200. Внутренний устав определяет специальную команду, как группу прошедших соответствующую подготовку специалистов и сотрудников службы безопасности, которая выезжает на место события и берет на себя ответственность за начальную фазу нового проекта. Среди ее главных задач – идентификация общественности относительно истинного характера события. Группа Джека собралась в конференц-зале, чтобы на нее взглянул сенатор. Джек обратился к Денис Джиллиам, доктору криминалистики из университета штата Мэн, Ворона. «Доктор Джиллиам, помимо основных обязанностей, вам придется выполнять и функции врача. Состав нашей группы должен быть минимальный. Но ведь...» Джек метнул в Джиллиам строгий взгляд. «Хорошо, я поняла», — ответила она. «Именно поэтому я включил вас в команду. Один человек, два направления». Джек посмотрел на Джоша Кролмера, бывшего члена Национального комитета по безопасности транспорта, которому предстояло выступить в роли эксперта по аварии. «Мистер Кролмер, ваша первоочередная задача — выяснить, есть ли уцелевшие. Приступите к работе немедленно, не дожидаясь остальных» и без специального оборудования. Кролмер лишь кивнул в ответ. Джек взглянул на следующего по очереди, Лайзу. «Связи с Туилинг, вы и ваша команда в ответе за наземную часть и каналы передачи видеоматериалов на авиабазу Нельс и Вашингтон. Получите оружие, и поначалу, пока на месте не соберутся все наши силы, будете подстраховывать нас, охрану. Все понятно?» «Да, сэр?» «Доктор Роберт Рандал, на вас всё, что касается зоологии. Знаю, вы своё в группе отслужили, но нынешний зоолог сейчас в отъезде. В общем, вы оказались в нужное время в нужном месте. Приехали с визитом как нельзя более кстати. Так что добро пожаловать в наши ряды. Меня уже ввели в курс дела? Необходимо как можно быстрее выяснить, какие формы жизни прибыли на космическом корабле. Вопросов до некоторых пор попрошу не задавать». Прибавил Джек, зная что кто-нибудь непременно спросит, зачем им понадобился ветеринар из зоопарка Сан-Диего? Колинс посмотрел на остальных представителей отдела безопасности Эверета, Менденхола, Райна и Капрала Джексона. Все, за исключением Райна, уже бывали на операциях в условиях повышенной опасности. Райну и экипажу Блэкхока отводилась роль вспомогательной боевой команды. А достаточно ли двух групп по два человека?» Спросил лейтенант райн «Нам предстоит работать в условиях предельной опасности, поскольку выяснилось, что дело осложняется независящими от событий и обстоятельствами. По моей просьбе, состав команды сократили до минимума. Но не беспокойтесь, как только мы прибудем на место происшествия и осмотримся, нам пришлют подмогу». «С позволения доктора Комптона и согласия президента», Я уже связался с представителями вооружённых сил. Они готовятся принять участие в операции. На ожидание времени нет. Надо взять ситуацию под контроль, как можно быстрее. Вмешательства со стороны местного населения можно не опасаться, сказал сенатор, сидевший на диване. Его там почти нет. В округе обретается лишь парочка золотоискателей, да горстка туристов. Толпы ротозеев наверняка не будет. Итак. План всем известен. Первой на место события прибывает группа безопасности. Мы расчищаем площадку для четырёх вертолётов с остальными членами команды и оборудованием. Сенатор наблюдал за происходящим с грустью во взгляде. Он тоже должен был отправиться на место крушения, однако ему не хватало сил. Медленно подняв правую руку, старик подал знак Коллинзу. «Да, сэр». Джек подался вперёд. «Джек!» Может, все-таки передумаете насчет медперсонала, коллинс еще раз прикинул. Стоит ли брать с собой медработников? Без них будет не просто обработать раны пришельцев, если кто-то уцелел, но в случае серьезной опасности многочисленность команды значительно снизит мобильность. Хорошо, сэр. Группа медиков прибудет на пятом Блэкхоке через несколько минут после нас. До их появления за работу возьмется доктор Джилиам. Первый этап операции следует провести как можно быстрее. Если кто-нибудь из пришельцев еще жив, мы окажем им посильную помощь. Коллинс выпрямился и протянул руку. Старик слабо пожал ее. Найлс Комптон, приблизившись, похлопал Джека по спине. Хотел бы и я отправиться с вами. Коллинс на мгновение задержал взгляд на Ли и посмотрел на изможденного директора Комптона. Найлс! Мы знакомы всего ничего, но вы за столь короткий срок проделали немыслимо большую работу. Сейчас вам лучше отдохнуть, действия же доверьте нам. Президент связался с некоторыми правительственными структурами и частными предприятиями. С Обердинского испытательного полигона нам пришлют кое-какие последние разработки, а руководство ЦРУ раздобыло какие-то феноменальные бронежилеты, к утру будут. Хорошо бы вы организовали своевременную доставку. Только сначала отдохните. Джек пожал директору руку и дал знак команде удалиться. Операция в ответ на действия инопланетных сил началась. Глава 24. В 10 милях к югу от Чата-Скролл, штат Аризона. 9 июля, 02.30. Зверь. Снова вышел на поверхность земли. Голод был временно утолен. На глубине, в месте для гнездования, лежал приличный запас ясного. Тварь вылизывала когти и изучала окрестности. Вдали мигнули огни. Самка моргнула. Миллионы пор ее бронированной фиолетово-черной кожи вновь почуяли запах потенциальной добычи. Чем больше незнакомой пищи она сжирала, тем быстрее к ней привыкала и тем сильнее входила во вкус. Еще немного, и настанет пора отправляться в гнездо. Малыши родятся уже вполне приспособленными к новой среде. Теплый ветер от отдаленных огней пах вкуснятиной. Самка лениво поднялась на ноги, наклонила голову, расправила шейные отростки и стала издавать гудящий звук. Песок и земля вздрогнули, их молекулярная структура в который раз изменилась. Зверь с легкостью погрузился в почву. Ароматы манили к себе с необоримой силой. Через каждые несколько минут уничтожительница выпрыгивала из земли, как дельфин из моря, взмывала ввысь футов на пятнадцать, а порой на двадцать, осматривалась по сторонам и вновь ныряла. Приблизившись к жертве, она опять уйдет на глубину и на поверхности будет видна лишь мощная песчаная волна. Городишко спал, не подозревая ни об опасности, ни о том, что очень скоро его будут показывать по всем новостным каналам. Гнездо тварь решила устроить прямо под этим городом. И его название чата вот-вот станет синонимом слова «Ужас». Горы суеверий, специальная группа-1, наземный штурмовой отряд. Четыре «Блэкхока» летели низко над землей. Современная радиолокационная система избегания препятствий позволяла летчикам наблюдать за тем, как вертолеты, выполняя команды компьютера, обходят неровности ландшафта. Уоррент-офицер Джерри Бреннан не доверял пилотированию без участия летчика. Он служил в составе группы событий вот уже двенадцать лет, однако подобные новые технологии недолюбливал, чувствовал себя беспомощным. Взгляд Брэннана упал на рычаг управления. Если потянуть его на себя, вертолет поднимется выше, переместить вперед, пойдет на снижение. Сейчас рычаг работал сам по себе, что действовало летчику на нервы. Окутанная ночной тьмой пустыня оживало от шума вертолетного винта и казалось жутковато волшебной. «Прибытие на место крушения! Через четыре минуты!» — сообщил Брэннон в микрофон. Специалисты и сотрудники отдела безопасности почувствовали внезапный толчок в газотурбинных двигателях, когда чёрный вертолёт, приблизившись к горе, стал набирать высоту. Три других блэкхока должны были на некоторое время зависнуть ниже уровня горной долины. Брэннон включил посадочные фонари, и груды камней в этой части Аризоны, считавшиеся горами, осветились стробоскопическими огнями. Коллинз почувствовал знакомое волнение, которое испытывал всякий раз в зоне высадки. Освещение салона мигнуло и стало красным, позволяя членам команды привыкнуть к темноте. Мэнденхолл по распоряжению Джека зарядил и поставил на предохранитель М-16. Остальные сотрудники службы безопасности, следуя его примеру, тоже вставили в автоматические винтовки магазины на 20 патронов. Лайзи и Райну выдали по девятимиллиметровому пистолету в наплечной кобуре. Райн очень удивился, узнав, что его включили в состав специальной команды. Он был летчиком и ничего не смыслил в наземных спецоперациях, тем более не знал, какими методами пользуется конкретно эта группа. Джек объяснил ему, что для нынешнего дела им потребуются люди с хорошей реакцией. Летчики морской авиации наделены этим качеством в полной мере и не боятся рисковать. Джек без сомнения взял Райна в специальную группу, а позднее намеревался поручить ему переговоры с местными жителями. Два члена экипажа в очках ночного видения сидели за пятиствольными мини-пушками с барабанной подачей снарядов. Остальные вертолеты, оставшиеся слева, были вооружены так, что могли в считанные мгновения уничтожить любую цель. Мощный Блэкхок сбавил скорость, приблизился к месту крушения на расстояние в сотню футов и замер. «Выходим, ребята! Удачи!» — сказал по рации Бреннан. Красные огни в салоне погасли. «Соблюдаем предельную осторожность!» «Приземлиться стараемся не на обломки! Неизвестно, чего от них ожидать!» Обратился к команде коллинс перекрикивая свист двигателей. «Все готовы!» Четыре члена оперативной группы, один за другим, вскинули руки с поднятым большим пальцем и ответили во встроенные микрофоны. «Готовы!» коллинс открыл дверцу, впуская прохладный пустынный ветер, надел очки ночного видения и кевларовую каску. Поправил экипировку с запасом патронов и водой во фляге и выбросил вниз четыре нейлоновых троса с резиновым покрытием, по два с каждой стороны дверного проема. Предстояло в кратчайшие сроки произвести боевую высадку в опасную зону. Пошли! Джек схватился за веревку, вставил ее в металлическое кольцо, прикрепленное к куртке в районе живота, и оглянулся. Мэнденхолл проделал то же самое. Они одновременно отделились от вертолета. Секунда и позднее за ними последовали Эверетт и Джексон. Бреннан, чтобы из-за потери веса летательный аппарат не изменил положение, немного сбросил мощность. Когда до земли оставалось не более 15 футов, члены спецотряда остановились и стали осматривать территорию, которую видели в очках в зеленоватом свете. Наконец... Коллинз сдвинулся дальше, встал на землю, рядом с куском металла причудливой формы, быстро выдернул веревку из кольца и снял с предохранителя короткоствольную М-16. Мэнденхолл последовал примеру командира. Блэк-Хок увеличил мощность и поднялся выше в небо. Удостоверившись, что люди благополучно высадились, Бреннон, не теряя больше ни секунды, набрал высоту и завис на расстоянии с которого в случае необходимости можно было оказать наземной группе огневую поддержку. Майор поправил микрофон, расположенный в дюйме от рта. Его слышали не только все члены группы, но и начальство, оставшееся в Неваде. — Итак, расходимся. Соблюдаем предельную осторожность. Эверет и младший капрал Джексон, держа оружие на уровне глаз, плечо к плечу двинулись вперед. Обломков было видимо невидимо капитан изумленно изучая все вокруг отметил что коллинс наклонился над большим контейнером он не придал бы этому особого значения если бы командир немедленно не подошел бы к другому такому же контейнеру задумавшись о том что у коллинза на уме Эверетт едва не провалился куда то помогла мгновенная реакция он успел расставить локти м шестнадцать дернулась и глубоко поцарапала щеку. Почувствовав, что ноги висят в пустоте, капитан спокойно произнес микрофон. «Нужна помощь!» Бесшумно подбежал Джексон, тотчас сообразил, что произошло, взял Эверетта под мышки и вытащил его. Они вместе заглянули в яму. «Думаете, старая шахта?» — спросил Джексон. «Нет», — ответил Эверетт, исследуя почву и песок с помощью прибора ночного видения. «Земля довольно свежая, вырыли недавно!» Тут оба заметили, что стены глубокого отверстия поразительно гладкие, и Эверетт бросил внутрь флуоресцентный фонарь. Глубина дыры, насколько позволял определить тусклый зеленый свет, была около сорока футов. Думая о том, откуда посреди места аварии могла взяться такая яма, Эверетт и Джексон решительнее прежнего сжали оружие.